Глава 13. Пустые жернова. Часть четыре. В этот раз родинка у лючуна, как и сказал Сюаньминь, была на лице слева, и он носил тот же серо-синий халат, что и утром. От макушки до пят ничто в нем не вызывало сомнений. Теперь это явно был тот самый человек. Когда лючун входил, выражение его лица было на треть нерешительным и на две трети огорченным. Он сделал несколько нерешительных шагов, на каждом оборачиваясь к двери, прежде чем выхватил взглядом Сюаньминя. На мгновение он растерялся. Затем вдруг лицо его осунулось, а брови нахмурились, на переносице устремляясь вверх. — Только что я видел, видел бабушку. И, указывая рукой за дверь, этот дурачок добавил. — Прямо там. — Бабушку? Не старшую ли госпожу Лю? Они только и только избавились от погони. Этот дурачок ведь не привел новую, правда? Сюэсянь, свисавший трупом с горловины скрытого поясного мешочка Сюаньминя, услышав сказанное, поднял голову, глядя на лючуна, и, не осознавая того, спросил. — Где она? — Я побежал за ней, но бабушка исчезла. Дурачок выглядел угрюмым, а голос его звучал взволнованно. Он даже не обратил внимания, что спрашивал Ни Сюаньминь. «Она не увидела меня, и я не могу ее найти. Никак не могу ее найти». Он заламывал пальцы, выглядя совершенно павшим духом. Вытянув голову, он некоторое время с отчаянной надеждой выглядывал за узкую дверь, затем повторил разбито. «Я хотел, чтобы бабушка поговорила со мной». Сюэсянь Сянь размышлял над тем разговором между советником Лю и его близким другом. Старшая госпожа Лю уже умерла. Причем, согласно городским слухам, это случилось, когда ее лечили родители Дзян Шинина. После ее смерти в семейной лечебнице Дзянов случился пожар. И все сгорело дотла. Дзян Шинин умер три года назад. Значит, старшая госпожа Лю мертва тоже по меньшей мере три года. У дурачков, как правило, негибкий ум, и если они говорят, что думают о чем-то, то действительно думают, днями и ночами. Так что для Лючуна эти три года должно быть выдались бесконечно одинокими и долгими. Идем. Сюаньмин невыразительно взмахнул рукой, зовя его за собой, и сразу пошел к ветхой боковой кабнатушке, не тратя время на ожидание. Может быть, его лицо и склад наставника высшего ранга были до крайности пугающими. А может быть, то, как он сразу же пришел в движение, совсем не оставило времени для размышлений. Дурачок Лючун бессознательно поспешил за ним, шаткой походкой догоняя, чтобы идти плечом к плечу, но снова запнулся. Я... Я хочу найти бабушку. Зачем спешить? Сначала вернемся в комнату. Не удержался от хитрости Сянь. Лючун ответил порывисто. Я все же... Все же спешу. Сюэсянь бросил напрямик. Потерпи. Мгновение Лючун всматривался в ледяной профиль Сюаньминя, выглядя немного напуганным. Он продержался еще несколько шагов и, набравшись смелости, пробормотал: Как ты разговариваешь, не открывая рот? Сюаньминь промолчал. Чревовещание! М -м -м, если кратко, говорю с помощью живота. Без зазрения совести соврал сюэсянь. Лючун медленно-медленно опустил глаза и остановил взгляд на животе Сюаньминя. Сюаньминь промолчал снова. К счастью, пока говорили, они уже подошли к двери в комнату. Оставалось только пересечь порог, чтобы покинуть ловушку построения. Сюаньминь, не колеблясь, шагнул вперед и одновременно потянул за собой отстающего на полшага Лючуна. Тот, спотыкаясь, переступил порог одной ногой. Как раз когда лючун собирался переставить другую ногу, неизвестно откуда раздалось тук-тук. Точно кто-то постукивал по каменной плитке. «А?» Лючун, вероятно, за всю свою жизнь еще ни разу не реагировал так быстро. Его поднятая нога замерла, он бессознательно позвал. «Бабушка!» Спешно отступил назад, убирая ногу, который уже шагнул за порог. Повернулся и выбежал. «Эй, подожди!» — крикнул Сюэсянь, не сдержавшись. Он увидел, как Сюаньминь поднимает руку, должно быть, собираясь потянуть этого дурачка за собой. Но когда тот занес руку еще только наполовину, в голове у Сюэсяня раздался звон. Глаза застлала чернота, небо завертелось, и земля закрутилась разом. В мгновение ока картинка перед глазами полностью изменилась. Они оказались у двери комнатушки Лючуна. Перед ними стоял бледный Дзян Шэйнин а самого Лючуна и след простыл. Очевидно, они сбежали из ловушки. Но прямо перед тем, как они вышли, Лючун в последний момент убрал ногу и остался внутри. Наконец-то вы вышли! Дзян Шеннин, увидев их невредимыми, вздохнул с облегчением. Но не успел он договорить первую фразу, как заволновался снова. А где старший молодой господин Лю и советник Лю? Все еще заперты в ловушке? Сюаньминь кивнул, затем, не говоря ни слова, повернулся и пошел прямиком во внутреннюю комнату. Пока Сюаньминь молчал, Дзян Шиннин тоже не осмеливался больше заговаривать, только медленно шел позади, пока не остановился у входа, наблюдая, как Сюаньминь присел на корточках перед медными гвоздями, на которые были нанизаны талисманы. Дзян шинин в подобных вещах не понимал ровным счетом ничего, но Сюэсянь, в отличие от него, имел некоторое представление. Было лишь два способа разрушить ловушку построения. Один изнутри наружу, другой снаружи внутрь. Если ты заперт внутри, естественно, будет попытаться отыскать выход. Если же ты находишься снаружи и хочешь освободить тех, кто пойман в ловушку, то самый простой способ – уничтожить построение. Разумеется, это было делом, требующим серьезных навыков. Так считал Сюэсянь. В конце концов, люди, кормившиеся за счет духов, зарабатывали на жизнь именно тем, что разрушали такие построения. Если бы это было так просто, как бы они выживали? Увидев, что Сюаньминь присел перед талисманом из желтой бумаги, в вмиг обратился во внимание, вытянул шею и сфокусировал взгляд, намереваясь как следует рассмотреть, как этот лысый осел расправится с построением и какие умения использует. Он вытянул руку. «Вытянул руку!» Сюэсянь бормотал про себя, прикипев взглядов к Сюаньминю, пока тот потянулся рукой к талисману, а затем коснулся пальцем одного из медных гвоздей. Хочет порезать руку и пролить кровь? Или может собирается использовать навык, связанный с пальцем? Сюэсянь наблюдал не дыша и мысленно строил догадки. И вот, он смотрел, как Сюаньминь, зажав гвоздь между пальцами, силой выдернул его из пола и небрежно разорвал нанизанный на него талисман а после он выдернул второй гвоздь и разорвал второй талисман, затем третий, и не осталось ни одного. Сюэсянь потерял дар речи. Он увидел, как Сюэаньминь применил самый обычный способ разобраться с гвоздями и талисманами, а потом еще неторопливо и старательно вытер руки. Выражение лица Сюэсяня тотчас изменилось. Он будто скорбил по смерти родителей или разом выпил все воды загробного мира. Он не знал, смогли бы жить дальше, увидев такую картину, прочие охотники за духами. Но сам жить больше не хотел. Сюэньминь поднялся и прошел во внешнюю комнату, окинул взглядом стол, взял с уголка спичку и, черкнув ею о стену, получил огонек, а затем, не церемонясь, поднес к нему все три талисмана и полностью сжег. Конечно, это Сюя не хочу жить сянь» уже не считал стоящим наблюдения. Судя по тому, как выглядел святоша, Эта испорченная ловушка в целом вот так и уничтожалась, и, должно быть, они сейчас же услышат стенание этого дурачка Лючуна. Однако прошло время примерно одной чашечки чая, а Лючун и советник Лю так и не появились. Сю сянь вытянул шею, выглядывая за дверь, и снова осмотрелся внутри, но кроме дзянши Нина не было видно и тени призрака. Не сработало? Или святоша просто держит интригу? Судя по тому, что они увидели прежде, такое скопление иньской ци в этой комнатушке, было вызвано отчасти построением привести реку в море, отчасти тем, что здесь располагались врата смерти. Однако и теперь, когда врата смерти уже обернулись вратами жизни, а построение было столь просто и грубо уничтожено этим лысым ослом, энергия инь в комнате все не рассеивалась. Снаружи ярко лился утренний свет, заполняя двор поместья Люс Востока. Из-за возвышающейся противопожарной стены перед этой боковой комнатой простиралась большая тень, и по одну сторону конька крыша была на свету, по другую тонула в темноте, словно встречались инь и ян. Ох. Сюэсянь поднял голову к Дзяншинину. Отчего чего так внезапно вздыхаешь? Не ты заперт в ловушке?" "Я не вздыхал." «Разве это был не ты только что?» Лицо Дзяншинина было невинным. Сюясянь ответил категорично. «Конечно же нет! Я никогда не вздыхаю. Это слишком упаднически!» Они оба резко замолкли и переглянулись. Затем медленно перевели взгляд на лицо Сюаньминя. «Ох!» И снова легчайший вздох. Однако рот Сюаньминя не открывался. Впрочем, если бы он его и открыл, Эти двое уже не подумали бы, что вздыхал он, потому что в этот раз звук оказался протяжнее, дрогнул в конце, а дыхание было обессиленным точно у пожилого человека. Едва ли такой звук мог издать Сюаньминь. — Как будто пожилая госпожа, — предположил Сюэсянь. — Вам не кажется, что это не похоже на вздох? шинин развел руками и продолжил. — Скорее напоминает уставших тех иссушеных немощных стариков, что шли долгий путь или несли тяжесть на спине, когда они утомились и тяжело дышат, но сил недостаточно, и тогда получается вот такое кряхтение, похожее на вздох, но немного иное. Подумав еще, он добавил, — Дыхание звучит поверхностным, очень слабым. Этот человек болен. — И ты столько понял по одному лишь дрожащему вздоху? Сёясянь посмотрел на него недоверчиво. Дзян шанин отмахнулся. «Если бы здесь были мой отец или матушка, они смогли бы понять по-услышанному больше». Сёясянь хмыкнул в ответ, больше ничего не говоря, но глубоко задумавшись. «Пожилая госпожа? Устала задыхается? К тому же больна?» Стоило проговорить, и это показалось действительно возможным. Сёясянь подумал об одном человеке. Он поднял свою бумажную лапу к Сюаньминю и старательно похлопал, но, опасаясь, что его силы окажется недостаточно, одновременно выкрикнул. — Лысый осел, посмотри на меня! Сюаньминь, услышав, опустил голову. Сюэсянь поднял лицо. Скоро Сюэсянь словно задохнулся. Он взмахнул рукой, будто прогоняя, и сказал. — Ничего, прекрати смотреть! Убери свои глаза обратно! Давай! Сюаньминь промолчал. На самом деле он впервые слышал, чтобы глаза можно было убрать. Это злобное создание действительно ни с чем не считалось. Но он кое-чего не знал. В своей прежней жизни Сюэсянь привык быть необузданным. Если он хотел подняться на небеса, он поднимался на небеса. Обычно взирал на всех свысока, и никто и никогда не смотрел на него сверху вниз. Прежде Сюэаньмин время от времени бросал на него короткие взгляды, и это не было проблемой. Но столь серьезный взгляд сверху Сюэсянь никак не мог стерпеть. Драконы, они всегда хотят сохранить лицо. Сюэсянь, что и говорить, в такой ситуации желал сохранить лицо особенно сильно. Однако Сюэсяньминь нисколько не следовал его желанию. Он не отвел взгляд, даже напротив, как будто всмотрелся еще пристальнее. — Вот же действительно низшее создание! — негодовал Сюэсянь мысленно он притворно улыбнулся Сюаньминю своим ранищим взгляд бумажным лицом покойника, затаившего обиду, и закатил глаза, а затем переместился так, чтобы быть к Сюаньминю затылком, и заговорил. «Я имею в виду ту старшую госпожу Лю. Ты когда-нибудь слышал об одном крайне животном способе защиты дома? Прежде я услышал, как на городском рынке поговаривали, что если в доме умирает старик, нужно похоронить его под жилищем». Это дарует потомкам долгие годы счастья и успеха. Что за человек был внук, который придумал столь жестокий трюк? Дзян Шинин пораженно молчал. Ученый он чувствовал только, как этикет, чувство долга, умеренность и совестливость, которые он постигал больше десяти лет, разлетаются на осколки. Этикет, чувство долга, умеренность и совестливость. Так называемые четыре главные добродетели. Слышал. Ответил Сюаньмин низким голосом. Это называется «заложить основу инь». Человеческая душа, удерживаемая под зданием, превращается в иньский дух, что охраняет дом. В сочетании с построением фэншуй эффект усиливается. Пока они говорили, снова раздался отзвук дрожащего вздоха. Если два предыдущих вздоха звучали совсем призрачно, этот оказался гораздо отчетливее достаточно отчетливым, чтобы можно было понять, откуда он доносится. Сюаньмин окинул взглядом угол по правую руку от себя и подошел к нему. Вокруг было беспорядочно разбросано столько бумажных золотых слитков, что они укрывали большую часть пола, и до этого момента никто не задумывался, что под слитками может быть скрыт некий секрет. Сюаньмин присел в углу. Отсюда было видно, что комод на пять ящичков располагается аккуратно против места, где были три медных гвоздя с желтыми талисманами. Сюаньминь смел рукой бумажные слитки и, согнув указательный палец, дважды постучал по полу. Звук оказался до странного пустым, будто каменная плита была подвешена, а не лежала на твердой земле. «Там, Там пусто. пусто!» Почти одновременно воскликнули Сёй Сянь и Сюэ Сюаньмин оглянулся вокруг и у стены обнаружил узкую щель. Проследив ее взглядом, он, наконец, обвел пальцем все четыре дорожки щели, по горизонтали и по вертикали, как раз вокруг каменной плиты площадью примерно в четыре ладони. — Этот стык! — Дзян Шеннин вытянул руку, щупая. — Даже палец никак не протиснуть! Со всех четырех сторон щель была крайне узкой, и раз нельзя было просунуть пальцы, значит, невозможно было и поднять. А если не убрать эту плиту, то и спрятанное под ней, конечно, увидеть тоже не удастся. Сюэсянь взглянул на бледные призрачные лапы Дзяншинина, затем на белокожие худощавые Сюэнь Миня, и, наконец, заговорил через силу. — Так и быть, сквозь этот стык могу пробраться только я. Я снизойду до того, чтобы скользнуть внутрь и осмотреться для вас. — Я зайду." Дзян Шинин подумал, что слова этот гений выбирает в самом деле наибесстыднейшие. Договорив, Сюэсянь деловито размял шею, склонив ее влево-вправо, и выбрался из тайного мешочка Сюаньминя. Сюаньминь некоторое время не обращал внимания на это злобное создание, позволяя ему беспрепятственно слезть с пояса и двинуться к каменному стыку. Когда Сюэсянь выскользнул наружу, Сюаньминь на ощупь достал из мешочка тканевый сверток, и развернул верхний слой, обнажая внутренний. Оказалось, что слева направо в ряд были воткнуты серебряные иглы разной длины. Самая большая была длиной от запястья до костяшек пальцев, самая маленькая — всего лишь две фаланги. Кажется, на верхушке каждой иглы была гравировка, но слишком крошечная, чтобы рассмотреть ее отчетливо. Дзян мог только поглядывать со стороны, различая лишь общие черты, слишком смущенный, чтобы склонить голову поближе. Сюаньминь выбрал чуть более жесткую иголку, чем прочие, а остальной сверток вернул в мешочек. Сюэсянь как раз старательно трудился и с огромными усилиями подобрался к самому краю стыка между камней, собираясь нырнуть в него, когда будто с самих небес опустилась рука, взяла его за голову и вернула обратно. И ему не нужно было смотреть, чтобы знать, какого ублюдка эта рука. — Лысый осел, ты еще поплатишься за эти злодеяния! Сюэньминь ответил безразлично. «Буду смиренно ожидать». Когда разговоры стихли, он сунул Сюэсяня, что растратил все усилия напрасно, обратно в мешочек. Затем вставил иглу в щель между камней и силой надавил на конец, чтобы приподнять. Они услышали постепенно нарастающий скрежет каменной плиты. Серебряная игла, что выглядела так, будто не выдержит и сломается, к удивлению действительно сместила вверх край камня. Сюаньминь подхватил его пальцем и убрал всю плиту. В тот же миг бесчисленные пронзительные завывания, полные не то скрытого негодования, не то скорби, словно вздымающаяся до небес волна, вырвались наружу. Сюэсянь только ощутил, как мощь в десять тысяч дзюней ударила его в грудь, разом лишая всякого представления о положении в пространстве. К счастью, он был лишь листком бумаги, иначе от такого столкновения выплюнул бы и сердце, и печень, и селезенку, и легкие, и почки. Все внутренности. Дзюнь, мера веса равная 30 дзиням, около 18 килограмм. Крик ужаса, в котором не было ничего от благородства Дзянши Нина и приглушенный стон Сюань Миня одновременно достигли его ушей. Когда он пришел в себя, Дзянши Нина ударом отбросила к стене, и тот с хлопком вернулся к своей настоящей форме. Легкий тонкий лист, ни жив, ни мертв, лег на землю. Сюань в свою очередь, прижал руку к груди, и несколько раз прокашлялся, прежде чем сумел понемногу оправиться. «Что это такое?» Сюэсянь был совершенно истощен и бессильно свешивался половиной тела с горловины мешочка. Он еле-еле поднял голову и посмотрел на тот квадратный тайник. Было видно только, что вскрытая ниша наполовину заполнена лесом, и можно было смутно различить железную цепь, выступающую из пыли. Цепь оказалась обернута желтым талисманом. И, что странно, сама по себе извивалась по кругу. Лес. Суглинисто-супесчаная, осадочная горная порода светло-желтого или палевого цвета, характерная для севера Китая. Состоит преимущественно из частиц размера пыли. Нахмурив брови, Сюаньмин взглянул на слегка влажный лес. Затем поднял голову, исследуя комнату. Сюэсянь озадачно наблюдал, как он поднялся, подошел к столу, Нашел на нем лишившуюся половины ворсинок кисть, вернулся к тайнику, поднес кисть к лесу и смел его. Присытившись этим лысым ослом, Сюэсянь насмехался про себя. — Что за жалкая манерность? Коснешься земли и пальцы сгниют, что ли? Сюэаньминь быстро смел слой леса, обнажая предмет под ним. — Это жернова? — неуверенно озвучил Сюэсянь. Судя по увиденному, у этого круглого каменного блока было отверстие посередине, платформа внизу, а сбоку выступала поперечная рукоятка. Это определенно были жернова, только совсем небольшие, размером с ладонь. Поверхность также не была обычной. На ней оказались выгравированы два столбца запутанных заклинаний. Один конец железной цепи был привязан к нижней платформе жернова, в то время как другой крепился к поперечной рукоятке. Без смягчающего леса цепь легла прямо на каменный жернов, и когда она потихоньку двигалась, то периодически позвякивала. С каждым цунем немного проворачивалась и рукоятка, как будто рядом с пустыми жерновами был прикован невидимый человек, который день и ночь непрестанно приводил их движение. — Старшая госпожа Лю? — бессознательно позвал Сюэсянь. — Ох! Снова раздался бесконечно утомленный вздох.